Геру и пожалуйста. А была ли необходимость в такой просьбе с его стороны? Могли бы вы принять работу, не зарегистрировав ее? Нет, я я никогда не принимаю работу предварительно их не зарегистрировав. Так, хорошо. Что было дальше? Я взял папку одну минуточку. Вы взяли ее из рук инженера или со стола? Он положил ее на стол или держал в руках? На стол он ее совсем не клал. Он передал мне папку из рук в руки, а я положил ее в толстую папку и отпечатал. Так быстро? Я понимаю, потому ну что даже не открыли белую папку. Воскрепила глубокая тишина, которую нарушал только монотонный приятный шум вентилятора, который продолжал исполнять свои обязанности, охлаждая лоб и лицо моё пораху. Вы хотите сказать, что до да будет вам известно, товарищ? Он чую. что я вообще, когда хочу что-то сказать, говорю, а не довыствую с желанием. В такую открывали белую папку или нет? Нет. При каждом. Тогда откуда вам известно, что с мая прошлого года и до минувшей субботы вы хранили не пустые картонки? Э-э, подождите, подождите. Я я неправильно выразился. М-м, с самого начала я хочу сказать, в течение года, с того момента, когда я впервые получил папку 10ВА, я я открывал её каждый раз. И что там было внутри? Вы знаете, это очень интересная работа. Чем больше я думал о ней, тем больше начинал понимать, Как это красиво. Да-да, красиво сейчас объясню. Вначале в папке было всего несколько листков бумаги, исписанных карандашом и чернилами. Ну, какие-то расчёты, рисунки, чертежи. Я пересчитал листки, их было шесть. Довольно долго, несколько недель. Их так и оставалось в шесть. Видное дело не двигалось. Был какой-то кризис, заминка. Один прекрасный день работа начала оживляться. Количество листков росло. Их становилось всё больше и больше. Несколько месяцев назад, вскоре после Нового года я получил 15 страниц, такпечатанных на машинке. Это был оформленный вариант работы, которая близилась к концу. А через некоторое время папка стала тоньше. Мне остался только мышнописный экземпляр. Ну а черновики, я думаю, что инженер-английецку хранил их в своем сейфе. И тогда бы уже перестали заглядывать в папку не так ли? Что ж, все понятно, товарищ Вончук. два или три раза в неделю приходится принимать и выдавать одну и ту же работу принимать и выдавать десятки работ сначала мы очень бдительны все внимательно проверяем но с течением времени затягивается рутина все становится привычным скучным дело делается кое-как или совсем не делается спускается на самотек а ниточка там ещё имчу тем временем делается всё тоньше, тоньше. И вот в тот момент, когда она сделается совсем тонкой, кто-то жадно поджидает. И этот кто-то имеет куда больше терпения, чем вы, товарищ Оничу. И благодаря этому пристально следит, как ниточка становится тоньше и тоньше и тоньше, поняли?